Когда же у меня стряслось большое горе, я узнала, что мама неизлечимо больна и в тот день не вышла на работу. Милетина Леонидовна сама поехала ко мне вечером, дала тоненькую пачку корректуры, чтобы я сидела дома и ухаживала за мамой. Маме становилось все хуже. Миля доставляла мне на дом не только работу, но и зарплату, а потом заявила, чтобы я от матери не отвлекалась. Она договорилась с девочками, и они будут работать за меня, выполняя мою норму. Однажды уходя, она попросила, чтобы я непременно ей позвонила, если совершится самое страшное. Но я, я надеялась на чудо, и когда все-таки оно самое страшное совершилось, у меня не было сил пойти к автомату и позвонить. «Да и зачем?» — думала я. Кто мне теперь поможет, кто поймет всю меру моего отчаяния и одиночества? Но сердце моего наставника оказалось вещим Она в тот же вечер сама поехала ко мне, будто бы догадалась и сидела допоздна, хотя дома ее ожидала собственная больная мать. Я не помню, о чем Миля тогда со мной говорила, говорила долго, но хорошо помню, как утихла боль. Сколько лет минула с тех пор, вот и ее уже нет. А я, как сейчас, вижу ее внимательные глаза, слышу милый голос, доказывающий мне надо жить, несмотря ни на что надо. И думаю, а где же, из каких источников черпала она сама душевные силы, расходуя их на нашей горести, Щедро, без остатка. Видимо, одними из самых богатых источников было чувство общности с людьми. С современниками, с соотечественниками, с дальними и с теми, кто находился рядом с ней. Это не пустая фраза. Чувство общности с людьми. За ней большая душевная работа, усилия по самовоспитанию, углубление нравственной ответственности перед обществом и временем. Отсюда и этот дар сопереживания, сочувствия, сострадания, который был развит у Милетины Леонидовны в высшей степени. Я говорю «развит», но несколько точнее, наверное, определить, Она сама его развивала. Она сама все время совершенствовала отношения с людьми. Отважусь на художественную параллель. К людям она относилась столь же компетентно и ответственно, как к листам корректуры, над которыми работала. Или лучше выскажусь иначе. К листам корректуры она относилась как к людям. Они были для нее живые. Для нее все в мире было живым. Наверное, поэтому сейчас она для нас живая, хотя ее нет. Она нас учила не только издательскому делу. Учила жить, любить, общаться. Учила относиться к людям одновременно и взыскательно, и терпимо. Не осуждать попусту, не одобрять бездумно. Мог ли подобный человек чувствовать себя одиноким? А мы, мы легкомысленные, часто и благодарить ее забывали, ее помощь, ее участие, казались нам чем-то естественным. Думаю сегодня, ведь человек даже самый бескорыстный все же не бездонный колодец. Наступает момент, когда и самые щедрые душевно исчерпываются, вдруг обнаруживают с печалью, что их жизнелюбие, многолетнее терпение и любовь к человеку на исходе. Я это нередко наблюдала в жизни. Неблагоприятные обстоятельства, удары судьбы совершали горестные метаморфозы даже с хорошими людьми, даже закаленные души давали неожиданную трещину ну вот посмотрите наша миля даже и не по обывательским понятиям в сущности несчастная баба не скрою были в нашем издательстве люди которых раздражала ее безмерная активность по их разумению милетина леонидовна деятельно участвовала в чужих судьбах потому что у нее у самой личной жизни не было она как бы заполняла печальный вакуум одиночества